Тибетцы убеждены, кто много лет занимался такой тренировкой, приобретает способность сидеть на хлебном колосе, не сгибая его стебля, или же усаживаться на кучу зерна, не сместив при этом ни зернышко. Цель этого упражнения — развитие способности левитации. Для проверки успеваемости придумали очень любопытный экзамен. Считается, что выходящий из состязания победителем уже может выполнять все описанные выше удивительные действия или, по крайней мере, уже близок к их совершению. Для совершения испытания выкапывают яму, глубиной равную росту испытуемого. Над ямой сооружает нечто вроде купола с узким отверстием в его верхушке. Высота купола до верхней его точки равна глубине ямы. Таким образом, если рост испытуемого 1 метр 70 сантиметров, то расстояние от дна ямы до вершины купола будет 3 метра 40 сантиметров. Кандидат садится, скрестив ноги на дно этой ямы, и должен выскочить из нее одним прыжком через отверстие в кровле. Тибетцы из Кхама уверяли, будто у себя на родине не раз бывали свидетелями подобных достижений. Однако из тех прыгунов, каких довелось видеть мне самой, по-моему, никто не способен на такой подвиг. Сведения об испытаниях кандидатов в название «зовущего Буйвола», собранные мной на местах, где они Проходят последние испытания, разноречивы После больше чем трехлетнего заключения во мраке, монах, считающий себя достаточно подготовленным для участия в состязаниях, отправляется в Шалю, неподалеку от Жигадзе. Там его замуровывают в одну из только что описанных землянок. Но в монастыре Шалю выходное отверстие из нее делается не в кровле, а в одной из боковых стенок над стройки. Кроме того, здесь соревнующийся не выпрыгивает из своей могилы, чтобы он мог подняться из ямы на дне, которой он должен просидеть семь суток. Ему оставляют скамеечку, и он должен выйти через отверстие в стене кельи. Размеры щели, рассчитаны по широко растопыренным пальцам, Руки, большому и среднему. Ширина щели равна этому расстоянию, то есть составляет приблизительно 20 сантиметров. Успешно выполнивший этот трех кандидат получает знание махиги танк Трудно постигнуть, каким образом можно развить совершенно исключительную быстроту и ловкость в условиях многолетнего затворничества, в неподвижном состоянии и в полном мраке. Но тут нужно учесть, что такая духовная тренировка не имеет ничего общего с развитием физических способностей. Второй, повстречавшийся нам Лунг Гомпа, не дал нам возможности наблюдать его во время ходьбы. Мы ехали через лес по стране независимых тибетских племен на крайнем западе Ценшуана. Ионгден и я пошли пешком и опередили наш маленький караван. Внезапно за поворотом тропы мы увидели совершенно голого человека. Единственным его одеянием были обвивавшие его тело железные цепи. Он сидел на большом камне и, по-видимому, так задумался, что не слышал, как мы подошли. Мы остановились в изумлении. Должно быть, что-то предупредило странного путника о нашем присутствии. Он повернул в голову, увидел нас, вскочил, ринулся быстрее лани в лесную чащу и исчез. Еще несколько мгновений до нас доносился замирающий вдали звон цепей. Затем наступила тишина. «Это был Лонг Гомпа», — сказал мне Йонг Дэн. «Я уже видел одного такого же. Они носят цепи, чтобы быть тяжелее. Тренировки лунг-гоп делают их тела такими легкими, что иногда они отрываются от земли и воспаряют в воздух.